Вот в знойный полдень на всполье она на каменном вражке, В кругу подруг молодых, под надзором двух старец смиренных и сонных, Чинно чуть слышно девицы беседу между собой ведут шепотом молитву, Творят инокини ради отгнания сырящего беса полуденного. Вдруг у ней загорелись ланиты, темные очи зажглись, как огни, Руки в боки, и лихая веселая песня раздалась по долине. мечцу матери хотят унять проказницу. Остановишь ли в поле ветер, удержишь ли водный поток? Одни за другим пристают голоса, звучит песни громче и громче, заглушая крикливую брань матерей. Вот, сидя возле него, нежно смотрит она ему в очи, играет кудрями, треплет по румяной щеке и целует. Едва переводя дух, шепчет он ей о любви, шепчет страстные моленья, но чуть резкий порыв, чуть смелое движение, хлоп, полбу ладонью, и была такова. По три года каждым летом в Комарове он гащивал, каждый божий день увещал, уговаривал ее повенчаться. Каждый раз обещалась она, но до другого года откладывала. А как после дедовой кончины сам себе хозяином стал, на отрез ему отказала. Побаловалась, и шабаш она молвила. И мне, и тебе свой путь, дорога. Ищи невесту хорошую. Пугала, что будет злой женой, неугодливой. И запила. Бедная фленушка, бедная. Идет да идет, Петр Степанович, думай свои думы. Пленушка из мысли у него не выходит. Трепетанье минувшей любви В пораженном, нежданном известием сердце. Горит голова, туманится в глазах, По телу дрожь пробегает. Идет, идет, и на гору поднялся. Вот он внутри Кремля, на венце часовой горы. Внизу, под крутой высокой горой, широкий съезд. Ниже его, за решеткой густо разросшийся сад, в нем одинокая златоглавая церковь. Еще ниже, зубчатой каменной лентой, смелыми уступами сбегают с высоты древние кремлевские стены и тянутся по низу вдоль берега Волги. Круглые башни с бойницами, узенькие окна из давно забытых проходов внутри стены Крытые проемы среди шумной кипучей жизни нового напоминают времена стародавней, когда и стены, и башни служили оплотом русской земли, когда еще кипели здесь лихие битвы да молодецкие дела. Крытые проемы. Амбразуры. Еще ниже стен виднеются кучи друг над другом возвышающихся кирпичных домов, а под ними важно, горделиво и будто лениво струится широкая синяя Волга. Влево за множеством домов, церквей, часовен и бесчисленных торговых лавок виднеется мутно-желтая ока. Не уже она своей матери Волги, но сплошь заставленная стройными рядами разного вида и устройства судов почти не видна закой в тумане пыли, чуть видны здания и ярмарки, бесчисленные ряды лавок, громадные церкви, флажные столбы, трех- и четырехэтажные гостиницы, китайские киоски, персидский караван, минарет татарской мечети и скромный куполок армянской церкви, каналы, мосты, бульвары, водоподъемная башня, множество домов каменных, очень мало деревянных и один железный. То и дело взад и вперед, вверх и вниз, по Волге, пыхтя черными клубами дыма бегут пароходы, дробя речные струи на седые волны и серебристую пыль, поражая слух, нескончаемыми свистками мчатся они мимо города. Нигде по России, ни в Петербурге, ни в Одессе, ни в Кронштадте, ни в других приморских портах никогда одновременно не бывает и третьей доли стольких, пароходов и стольких парусных судов. Пароходы, их теперь по Волге с притоками плавает больше 500 и для всех почти их рейсов служит целью Устье-Оки.